Глава двенадцатая. Гвардия. Остальное известно. Появление третьей армии, внезапный гром 86-ти пушечных жерл, появление пирха первого вместе с Бюловым, кавалерия Цитена, предводительствуемая самим Блюхером, французы оттеснены, Марконье сбит Суэнского плато, Дюрют выбит из Папилота, Данзело и Кио отбиты,